Глава седьмая. Атака. «Сдурела!» — мысленно завопил я. «Какой к чертям бог?» «Да, любой», — улыбнулась тень. «Я думаю, система позволит выбрать специализацию самостоятельно». «Ты издеваешься?» — начал закипать я. «Немножечко», — призналась Искин. «Но если говорить серьезно, то других вариантов действительно нет». «Как и гарантии, что предтечи дадут мне возможность вмешаться в естественный ход событий», – озвучил я свое опасение. «Уверена, вместе мы сможем найти подходящие аргументы. Твоя задача – это добраться до сердца мира и стать верховным божеством Эстери». «Допустим, я доберусь до сердца мира, но как убить Бога? Не уверен, что мне хватит сил». «Сейчас ты, естественно, не готов», – деловым тоном заговорила тень. Но все необходимое для реализации моего плана у твоего персонажа уже есть. Осталось лишь усилить нужные качества, и тогда тебе хватит сил». «Ты про астрал?» – предположил я. «А ты умнеешь на глазах, Джей?» Как мне показалось, удивилась тень. «Да, астральное тело может поглотить сущность даже Бога, естественно, если станет достаточно сильным». «А сильным его сделает победа над Драйдексом». Продолжил выстраивать логическую цепочку я. «Не только», — ответила тень. «Одной, пусть и очень сильной сущности, будет мало, но мы знаем, где заточена еще одна». «В глубинах Дарграда», — тут же понял намек из я. «Верно», — улыбнулась тень. «Поглощение двух столь могущественных сущностей поставит тебя на одну ступеньку с небожителями Эстери, ну а там дело техники». Чтобы прорваться в сердце мира, хаос потратит много сил. Тут мы его и возьмем тепленьким. Ну а что будет дальше, ты знаешь. Или что? Не поднимется рука на виртуальное божество. На что ты готов пойти, чтобы спасти Землю и доверившихся тебе разумных? А вот это чертовски хороший вопрос, на который у меня в данный момент нет ответа. С одной стороны, кто такой хаос? Вискин? Реальное божество из другого измерения? Просто очень сильный и разумный, который прошел тем же путем, что иду я, и набрал небывалую силу. По легендам, он сын создателя мира, и я понятия не имею, правда это или нет. Подло нападать из-под тяжка, но с другой стороны стоят тысячи реальных людей Земли, которые поверили мне и пошли за мной. Могу я их подвести и допустить, чтобы дарканцы вновь надели на всех рабские ошейники? И Элли? Наверняка Салас Дун заставит меня наблюдать, как умирают все, кто мне дорог. «Не бывать этому!» Стоило такой страшной мысли забраться в мою черепушку, как в душе полыхнул пожар, и меня накрыло доселе невиданной волной ярости. Плевать на то, что надо сделать, плевать на последствия, плевать на все. Никто не причинит вреда моим близким. Я сделаю все, чтобы не допустить этого, и если потребуется, прикончу всех богов и чертей Эстери. «Тогда за работу, Джей!» Вновь подслушав мои мысли, очень серьезно проговорила тень и держи свои мысли под замком, иначе хаосу станет известно о готовящемся нападении. «Сделаю», — сквозь сжатые зубы прошипел я больше самому себе. «А вообще нечестно что ты мои мысли слышишь, а я твои нет». «Должны же быть у девочек свои секреты», — вернув своему голосу мою любимую Задоринку, с улыбкой на губах ответила виртуальная помощница. «Ты сейчас обратно в Вирт?» «Чуть позже», — немного подумав, ответил я. Раз все равно вышел в Реал, надо пообщаться с народом, посмотреть на наемников, да и вообще немного помелькать на публике. Полезно для имиджа. Отличное решение, одобрила подруга и, подмигнув мне, растворилась в пространстве. Следующие пять часов я занимался инспекцией стратегически важных объектов Федерации. Сказать по правде, привычная мне мертвая Москва, в которую я не одну сотню раз ходил в поиск, изменилась до неузнаваемости. Каждый новый дом, хоть и являлся по факту крепостью, но одновременно еще и был настоящим произведением искусства. Благодаря высочайшему рангу приобретаемых на базаре рецептов, можно было без особых проблем изменять внешний вид фасадов, чем занимались сотни дизайнеров. Я и не знал, что у нас есть такие специалисты, но факт остается фактом. Огромный мегаполис. Некогда столица крупнейшей страны на планете оживал, возрождался из пепла, словно феникс, и наполнялся жизнью. На очищенных от снега улочках под присмотром воспитателей резвилась детвора. Те, кто ранее жил в инкубаторах, не знали, что такое снег и что можно устроить массовое снежковое побоище стенка на стенку. Стоит лишь потратить немного времени, чтобы соорудить себе крепость, можно начинать. Когда мы проезжали мимо таких очагов веселья и безудержного детского смеха, на губы само собой наползала улыбка. Вот ради кого стоит бороться. В отличие от нас, у детей еще может быть нормальная жизнь, если мы справимся. «Я посетил военные заводы, прокатился на новеньком транспортнике, пообщался с пилотами-варлоками, осмотрел стены и сторожевые башни, поговорил со штурмовиками из разных миров, принял к сведению пожелание, что неплохо было бы создать отделение тяжелых шагающих роботов. Затем посетил подземную базу, которую переоборудовали из родной резервации, встретился с учеными, которые примкнули к нашему восстанию. В общем, ни секунды не потратил зря». Повсюду меня сопровождала тень и молниеносно отвечала на все вопросы, а также ментально поясняла мне некоторые моменты, чтобы в глазах подчиненных я не казался неучим. В общем, как обычно, была незаменимой помощницей. Надо признаться, увиденное меня впечатлило. Федерация развивается семимильными шагами, и это не может не радовать. В ближайших планах начать возводить второе кольцо обороны, но сперва надо завершить эвакуацию детей и приступить к перевозке присоединившихся к Федерации небольших сообществ. Ну и помогать, чем можем, остальным людям мы не перестанем. Финальным аккордом моих похождений в реале стало торжественное повышение статуса нашего анклава до города-государства. Следующий этап – государство, а там и до цивилизации, глядишь, дорастем. Но пока это всего лишь мечты. Новый статус открывал для нас новые возможности. В частности, можно значительно нарастить строительные мощности за счет приобретения второй программы. Да, это дорого и требует привлечения множества операторов, да и энергию Капитолия жрет нещадно, но оно того стоит. Еще четыре строительных слота нам пригодятся, но ну а недостатка в людях у Федерации нет, оператором может работать кто угодно». «Еще одним бонусом нового статуса Федерации является расширенный доступ к системным рецептам на базаре. В основном это касается промышленных объектов, но и по военной части кое-какие подвижки есть. Раньше нас ограничивал размер копиров. Мы чисто физически не могли производить широкогабаритные объекты. Те же малые транспортники были нашим пределом». Сейчас же ситуация изменилась, и в скором времени мы введем в строй более крупный завод, здание для которого построили заранее. Осталось только собрать нужное устройство, и можно приступать к штамповке уже средних кораблей. Да, самых простых, ввиду скромного уровня нашей планеты, да и то полученного условно, но все равно. Малые транспортники потом можно будет переоборудовать под грузовозы. Всего-то и надо, что установить подпространственные ячейки, и можно рассылать корабли в любые точки планеты для добычи ресурсов. Операторы, добывающих дронов, справятся с этой задачей. На Земле это делать опасно. твари и роя на планете уже очень много, а вот прошерстить космос на предмет полезных нам минералов можно совершенно спокойно. Такие корабли снабжены микрогиперпрыжковыми двигателями, что позволяет очень быстро перемещаться по солнечной системе. Но этим будем заниматься немного позже. Сейчас мы планируем прищемить хвост очередной матки Роя. Для пробной операции в новых условиях подготовили отряд из 25 опытных наемников, которым даже импланты прокачивать не пришлось. Ну и наша четверка Дагольд в качестве усиления. В качестве цели выбрали точку посадки корабля неподалеку от Питера. Люди жаловались на усиливающееся давление тварей, и мы решили помочь. Без матки скоординированных атак больше не будет, но расслабляться все равно нельзя. Насекомые разбегутся по окрестностям, и вылавливать их придется очень долго. Высадились заранее, и под прикрытием невидимости, дополнительно усиленной полями искажения, которые создавали маги воздуха, незаметно проникли в охраняемую тварями роя зону. Патрулирующие окрестности твари, похоже, почувствовали нас, но не могли видеть, а потом мы и вовсе спешно ушли под землю и начали прокапываться к месту обитания матки. Изготовленный сканеры использовали в режиме коротких импульсов, чтобы насекомые не почувствовали наше приближение. Примерное расположение тоннеля и место дислокации матки были нам известны. Тень умудрилась сохранить старую базу данных, созданную орбитальными спутниками. «К слову, мне сообщили, что с десяток спутников уже находятся на орбите Земли. Это пока капля в море, да и спутники слабые, но узнать точное количество разбежавшихся по округе монстров с их помощью у нас получится, а там нарастим орбитальную группировку и сможем отслеживать передвижение твари. Будет уже проще». Тронный зал искали долго. Пока мы приходили в себя после подлянки Дарканцев, строители Роя ушли под землю еще глубже, но в конечном итоге, спустя часов в восемь, мы достигли нужной точки. Еще полчаса маги Земли потратили, чтобы проложить тоннели еще к трем точкам, чтобы мы могли напасть одновременно с трех сторон. Затем дождались, когда спутник выйдет в нужную область, и начали действовать. Стоило появиться проходу в металлической стене, как я обрушил на кишащих внутри тварей огненный поток, а маги воздуха превратили его в огромный, пышущий жаром смерч, который очень быстро начал прожаривать насекомых до хрустящей корочки, а маги земли использовали раскаленные капли металла, стекающие с потолка, чтобы пронзать твари роя насквозь. Все закончилось очень быстро. Буквально пара минут и комната была полностью зачищена, а выход на верхний уровень заблокирован. По поручению ученых, матку Роя убивали максимально осторожно, и теперь отряду придется повозиться, чтобы доставить ее в московскую подземную лабораторию. Врага надо изучать. Возможно, нам удастся разобраться, на каких принципах основан деструктивный сигнал, отключающий программы предтечь и выработать контрмеры я не обещала подключиться к этому процессу. Виртуальная подруга стала полностью самостоятельной личностью, и ее вклад в развитие Федерации огромен, а в бездонной базе данных, к которой она незаконно получила доступ, могут оказаться нужные нам сведения. — Гольд, следующих тварей валите по тому же принципу, — обратился к Минатавру я. — Формируй новые отряды, тридцати магов хватает за глаза. «Надо уничтожить все матки как можно скорее. И про лут не забывайте. Берите с собой подпространственные ячейки и складируйте туда тушки. В этом инопланетном хитине содержится больше половины таблицы Менделеева. Запас редких микроэлементов карман не тянет». «Сделаем, Джей!» — проревел Гольд. «Идите, мы тут закончим!» «Толком даже не размялась!» — недовольно проворчала Эста. «А я говорил тебе, что будет скучно», — пожав плечами, ответил я. «Погнали в Вирт! Там тоже намечается знатная заварушка, тогда и отведешь душу!» «Вот умеешь же ты поднять настроение, Джей!» – кровожадно усмехнулась черная смерть. Вольфгорна я все же поймал. Усталый артефактор, который, похоже, трудился без отдыха несколько дней подряд, обнаружился в своей мастерской. Он крепко спал, положив голову на крупный осколок первородного древа, но главная работа над пространственным маячком была завершена. Исписанный множеством сложнейших рун, божественный кирпичик лежал рядом с моим спутником, и система подтвердила, что уникальный артефакт функционирует именно так, как я хотел. Осталось лишь оповестить Свору и Альварио, что у нас все готово и можно начинать операцию. Тао, выдвигайся на место с артефактом. Ему надо два часа напитываться энергией точки силы, прежде чем появится возможность совершить переход приказал я и потом выкатил оповещение в клане, что всем топовым рейд-группам следует немедленно вернуться в замок, если они хотят принять участие в очень интересном замесе. Сводные отряды вердиксов и тритонов начали прибывать в Озгул уже через час, в то время как мы с командирами засели за картой на вершине башни управления, чтобы распределить позиции и еще раз пройтись по всем пунктам нашего амбициозного плана. На этот раз к нам присоединились и лидеры боевого крыла клана, которые потом доведут оперативную информацию до командиров фармгрупп и будут координировать рейд. закончились совещания когда Тао доложил, что до полной зарядки маячка осталось 15 минут. Мы переместились на центральную площадь, где объединенные войска уже были выстроены в смешанном порядке, и я отдал приказ начать накладывать бафы. Всем внимание! Блинком, переместившись на спину возвышающейся среди толпы искри, чтобы меня было лучше видно, начал говорить я. «Стражи леса сильны внезапными атаками из-под земли, поэтому не рекомендую долго задерживаться на одном месте. Я понимаю, что уровень этого босса пока для вас высоковат, но, поверьте, этот бой не продлится больше пяти минут. А как только спалим деревяшку, помогайте союзникам сдерживать твари и помните, что, в отличие от вас, они не имеют возможности воскреснуть. все готовы В ответ дружный рев сотен глоток. «Тогда погнали!» Мы не проверяли, как именно работает портальный маячок, а система не дала никаких подсказок. Оптимальным вариантом было бы исчезновение в одной точке и мгновенное появление в другой, но, к сожалению, этого не произошло. В центре площади зажглась довольно внушительная по габаритам портальная арка. Мы обговаривали такой вариант событий, и как только портал стабилизировался, с места сорвалась бронегруппа волчьих всадников верхом на здоровенных носорогах, среди которых я разглядел эсту, оседлавшую своего мех-гризли. Глаза подруги горели жаждой битвы, и она что-то яростно кричала. «Глядишь, и в одиночку стража завалит. Надо и нам цискры включаться, а то все веселье пропустим». «Искра на бегу скорректировала свои габариты, чтобы без особых напрягов протиснуться в портал, а стоило нам совершить переход, как пожирательница резко подпрыгнула, взмыла в воздух, одновременно возвращая себе истинные драконоподобные размеры и выпустила в стража поток хаотического огня, к которому я добавил парочку убойных заклинаний по уязвимым точкам, подсказанным способностью видящей уже от себя». «Обработай края поляны. Надо дать время союзникам перегруппироваться и сомкнуть ряды», — приказал я Пэту, и та нехотя перенесла фокус атаки на другую область. «Ну что сказать? Наш удар получился неожиданным и поистине страшным. Для наших врагов, естественно. Даже в самом страшном сне драйды не могли представить, что мы способны провернуть такой фокус и ударить в самое сердце укрепленного со всех сторон района». Мы понимали, что это опасно, и в случае возникновения проблем шанса сбежать у НПС не будет. Игрокам что? Умерли, воскресли и пошли качаться дальше. Но НПС смертны. Хотя теперь те, кто присягнул хаосу, имеют возможность вернуться из небытия через определенное время. Но пока шанс у этого события весьма невысок. Божество еще не набрало силу на этом континенте. С высоты мне было прекрасно видно все поле боя. «Искра подпалила лес по периметру поляны и тем самым временно ограничила возможность тварям прийти стражу на подмогу, а тех тварей, что в момент нашей атаки были на поляне, ускоренно перемалывают высококвалифицированные бойцы вердексов и тритонов. Я заметил, что русалки действуют немного топорно, видно, что воздушная среда для них непривычна, но личная сила и выучка воинов видна невооруженным глазом, а там дело практики, привыкнут». Полыхающий, словно спичка после первой атаки искры, страж, казалось, не испытывает от этого факта особых неудобств. Даже наоборот, атаки босса острыми стальными листьями получались даже опаснее, так как превращались в огненные болиды, взрывающиеся при соприкосновении с целью. Сокланы уже начали проходить в портал и сходу вступили в бой, уворачиваясь от многочисленных корней и принимая на щиты снаряды. «Я приказал искре сосредоточиться на нашей защите и приступил к планомерному обнулению шкалы жизни стража. Алгоритм, разработанный тенью, работал идеально, и каждый удар сносил мобу чуть ли не по полпроцента хп, а бить я могу часто». «Ты читер, Джей!» — пришло гневное сообщение от тесты «Отстань от несчастного дерева, да и другим развлечься!» «Тут врагов не на одну неделю хватит!» А стража надо прикончить как можно быстрее, чтобы Трутин не успел слить много энергии. Так что ничего, переживешь». В шутливой манере ответил я подруге, не отвлекаясь от основного занятия, в то время как Искра активно маневрировала и отражала массированные атаки огненно-стальных снарядов комбинированным магофизическим щитом. «Я тебе это припомню, Джей», — пообещала Эста. «Вот найду в следующий раз интересного босса и прибью его одна». «Да, пожалуйста». Не стал возражать я. «Чем бы дитя не тешилось, хватит флудить. На этом канале вообще-то приказано до офицерам передавать, а не болтать», вмешалась в нашу ироничную перепалку Элли. «Одно другому не мешает, подруга», ответила Эста, но дальше продолжать разговор все же не стало. Мы уложились в озвученные перед началом атаки рамки. Пять минут, и страшный рейд-босс тысячного уровня канул в лету. Точку поставил я. Огромная хаотическая молния врезалась в обугленный ствол дерева и развалила его на четыре части, словно бутон цветка раскрылся. «Все на защиту границ! Строителям приготовиться начать возводить башни!» — приказал я, и, врубив бестелесность, мы с искрой помчались вниз, прямо через тело стража, при этом изрядно перепугав игроков. «Ну, не привык народ, что я могу гораздо больше, чем кто-либо другой в этом виртуальном, ну или не совсем виртуальном мире». «Мы стремительно пролетали сквозь толстые слои породы, которые периодически сменялись буквально кишащими мобами подземными коридорами. Первый уровень катакомб, второй, третий, восьмой, десятый, а потом был длинный участок грунта, и мы вломились в усыпальницу, чтобы стать свидетелями весьма странной картины». Огромный, пульсирующий зеленым цветом крот всеми силами пытался разорвать корни первородного древа, которые опутывали весь зал по периметру, избежать попутно пристыковав к мембране особо крупного отростка что-то вроде щупалец и сбрасывая своему боссу выкаченные из разумных жизненные силы. «А вот хрен тебе по всей морде!» — взревел я и, спрыгнув на пол, приказал искре. «Фас!» Пожирательница издала утробный рев и набросилась на трутня, но ну а я начал засыпать босса убийственными заклинаниями и уходить от встречных атак блинками. Надо признаться, что когда Крот понял, что сбежать не получится, он принял бой, и не скажу, что он был легким. Все же, в относительно небольшом пространстве, когда коварная способность моба может прилететь в тебя откуда угодно, хоть с потолка, хоть из стены или пола, сражаться очень трудно. Приходилось скакать словно кузнечику и бить, бить, бить. Тень переключила на себя работу алгоритма, потому как он не успевал перемещать атрибуты. Уж слишком быстро менялась обстановка на поле боя, а ошибка могла очень дорого стоить. Но даже несмотря на усилия Искина, заряды абсолютной брони улетали с большой скоростью. И уже через пять минут, когда мы сняли толстокожей твари порядка 60%, появилась уже подзабытая надпись. Активирована способность выживания. Зал огласил яростный рев архидемона, от которого заметно побитая искра, жалобно пискнув и уменьшившись до размеров пекинеса, отбежала в дальний угол и притихла. Ну а я злорадно оскалился, врубил способность стойкости, перекачав практически удвоенные за счет выживания параметры в магическую атаку, начал в буквальном смысле избивать Трутня. Сила переполняла каждую клеточку тела персонажа. Я чувствовал, что могу чуть ли не горы свернуть по щелчку пальцев. Это опьяняло и затуманивало разум, но я старался бороться с наваждением, хоть это и было чертовски сложно. Бил по уязвимым местам, которые подсказывала способность видящей, что причиняло огромный урон и ошеломляло тварь. Мне даже не надо было особо двигаться, потому как у меня был блинг. Все закончилось за 30 секунд. Суша босса упала к моим ногам, и все поле зрения заполнило простыня системного текста, но я отмахнулся. Потом прочитаю. Самое главное, что теперь эта область вышла из-под контроля великого леса и перешла под контроль системных законов, а это значит, что любой игрок может захватить ее. Как только завершится захват территории, приступить к возведению оборонительных сооружений. Входы в катакомбы взять под контроль. Приказал я в офицерском чате, хотя в том и не было особого смысла, потому как все и так знали, что надо делать. «Ну а теперь пора заняться законным лутом. Можно, конечно, присоединиться к бою с мобами на поверхности, но это не горит. Надо же ждать и другим повеселиться».